Теперь бы кофейку испить хорошо, молвил один генерал. Но вспомнил, какая с ними неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал. Что же мы будем однако делать? продолжал он сквозь слёзы. Ежели теперь ещё доклад написать, какая польза из этого выйдет? Вот что, отвечал другой генерал. Подите вы, ваше превосходительство, на восток.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 Становились и так, и сяк, перепробовали все стороны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли. Вот что ваше превосходительство, вы пойдите направо, а я налево, это-то лучше будет, сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил ещё в школе военных контонистов учителем каллиграфии, и следовательно, был помня я. Сказано сделано. Пошёл один генерал направо и видит, растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да всё так высоко висят, что надо на лесть. Попробовал полезть, ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришёл генерал к ручью, видит, рыба там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 делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дожидается. Ну что, ваше превосходительство, промысел что-нибудь? Да вот нашёл старый номер Московских ведомостей и больше ничего. Легли опять спать генералы. Да не спит с им натощак, то беспокоит их мысль. Кто из них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днём плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы. Кто бы мог думать ваше превосходительство, что человеческая пища в первоначальном виде летает, плавает и на деревьях растёт, сказал один генерал. Да отвечал другой генерал: "Признаться,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 Вчера, читал с волнованным голосом один генерал, у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на 100 персон с роскошью изумительную. Дары всех стран назначили себе как бы рандыву на этом волшебном празднике. Тут была и шекснинская стерлядь золотая, и питомец лесов кавказских фазан,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 Ну да, простого мужика. Какие обыкновенно бывают мужики. Он бы нам сейчас и булок бы подо, и рябчиков бы наловил, и рыбы э, мужика. Но где же его взять этого мужика? Когда его нет? Как нет мужика? Мужик везде есть, стоит только поискать его. Наверное, он где-нибудь спрятался.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 Спал громаднейший мужчина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было. "Спишь? Или же бог?" накинулись они на него. "Невось и ухом не ведёшь. Что тут два генерала вторые сутки с голоду умирают? Сейчас марш работает!"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 Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и с сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: "Вот как оно хорошо быть генералами. Нигде не пропадёшь". "Довольно ли вы, господа генералы?" спрашивал между тем мужчина Лижибок. "Довольно любезный, видим твоё усердие", отвечали генералы. Не позволите ли теперь отдохнуть? Отдохни, дружок, только свей прежде верёвочку. Набрал сейчас мужчина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял, и к вечеру верёвка была готова. Эту верёвку генералы привязали мужчину к дереву, чтоб не убёг, а сами легли спать. Прошёл день,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 обрадовались генералы а я коли видели висит человек снаружи дома в ящике на верёвке и стену краской мажут или по крыше словно муха ходит это он сам и я и есть отвечал мужик и начал мужик на бабах разводить как бы ему своих генералов порадовать за то что они его то не яться жаловали и мужицким его трудом не гнушались И выстрел он корабль. Не корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан море переплыть вплоть до самой Подьяческой. "Ты смотри, однако, каналья не утопи нас", сказали генералы, увидев покачивающуюся на волнах ладью. "Будьте спокойны, господа генералы", не впервой отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.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 да кормит генералов селёдками вот наконец и нева матушка вот и екатерининский славный канал вот и большая подячиская всплеснули кухарки руками увидевши какие у них генералы стали сытые белые да весёлые напилиз генералы кофею наелись добных булок